Я спустилась на кухню. Для выздоровления коту необходим был сорбент. Я и сама могла приготовить простейшее средство требовались только подходящие угли. Выслушав объяснение, Лаиса вызвала Густаву, и я объяснила, какое полено необходимо и как правильно поджечь его, чтобы получить сырье для лекарства. Парень кивнул и скрылся во дворе, а я принялась колдовать над плиткой. Сделать сорбент не составляло труда другое дело параллельно изготовить определитель ядов мне слабо верилось что удастся сотворить что то годное из подручных средств да еще и не вызывая подозрений слуг но попытаться стоило лаиса без лишних разговоров разрешила мне осмотреть кухню на предмет поисков подходящих ингредиентов для зелья я перебирала баночки под любопытным взглядом кухарки впервые вероятно видевшей мага за работой Впрочем, ее внимание, к счастью, ненавязчивое, было даже на руку. Если случится еще что-то, служанка сможет подтвердить, что я не прикасалась ни к чему лишнему. Я отодвинула в сторону короб с солью и восхищенно охнула. В дальнем углу шкафчика стояла небольшая резная шкатулка. Затейливая вязь, напоминавшая цендрийские растительные узоры, украшала крышку. Я осторожно повертела находку в руках, Очертила подушечкой пальца резные цветы и листья. Крышку и стенки шкатулки покрывал изящный орнамент, зато дно было гладким, но вскоре пальцы нащупали контуру символов, мало напоминавших цендрийскую резьбу. Перевернув шкатулку, внутри что-то глухо ударилось о стенку, и я на мгновение испугалась, не повредила ли неосторожно содержимое отыскала в углу небольшую гравировку. Моей драгоценной э Э.С. Заинтригованная открыла шкатулку. Внутри обнаружилось настоящее сокровище. Маленькие ровные баночки с разноцветными порошками, листьями и засушенными цветами были аккуратно расставлены по деревянным нишам. Каждый сосуд из цельного кристалла, обточенного до прозрачности стекла. Даже одна такая баночка стоила целое состояние, поскольку годами позволяла сохранять свежесть порошков и зелий. А здесь сокровище стояло, забытое всеми в глубине кухонного шкафа. Я вытащила наугад баночку и тщательно рассмотрела ее. Подписи не было. Открутив кристальную пробку, принюхалась и различила сладковатый запах толченных листьев экзотического сандрийского цветка с труднопроизносимым диковинным названием. — Откуда это здесь? — кухарка удивилась не меньше меня. — Не знаю, миледи. Она пожала плечами, подозрительно разглядывая неизвестные ей специи. — Может, предыдущая кухарка их использовала, да только мне ничего не рассказывала. Я и не подозревала, что у нас есть такие заморские штучки. Если бы не ужина с семьей господина Кауфмана, я тоже вряд ли сумела бы понять, что мне удалось отыскать на кухне лорда. Но жена старого мастера обожала кухню своей родины и приучила к необычным блюдам все семейство, а аптекарь, как примерно семьянин, не упускал случая побаловать супругу, заказывая для нее у торговцев редкие ингредиенты. Именно госпожа Кауфман и поведала мне о разнообразии центристских специй, а господин Кауфман, увидев мой интерес, научил, как применять их в аптекарском деле. Знания мастера оказались сейчас как нельзя более кстати. Вытащив из шкатулки баночки, я отсыпала несколько видов знакомых специй и прокалила их на тонкой сковороде, связывая с помощью магии. Кухарка, поначалу заинтересованно наблюдавшая за моими манипуляциями, вскоре вернулась к своей работе, а я, полуприкрыв глаза, неподвижно застыла у плиты. Вытянув одну ладонь над смесью, я скорее почувствовала, чем увидела, как подпрыгивают на раскаленной сковороде зернышки и лепестки, чуть ударяясь о мои горячие от поднимающегося вверх жара пальцы. Приготовление зелий и порошков зрелищности зачастую не больше, чем на обычной кухне. Это артефакторы при желании, способные к выплеску магической энергии с сопутствующими световыми и звуковыми эффектами, а тонкие преобразования, доступные мне, гораздо скромнее и невидимы для глаз. Дождавшись Густава, я занялась углем для лечения кота. Улучив момент... Достала присланное лордом Кастанелло зелье и вытряхнула одну каплю на получившуюся смесь. Магически измененные специи набухли и потемнели, впитывая влагу, а затем едва заметно изменили окрас, став на несколько мгновений ярче, словно бы подсветились изнутри. И погасли, рассыпавшись пеплом, нейтрализовавшим действие яда. Предчувствие не обмануло меня. Легкая взвесь в пузырьке с лекарством действительно говорила о том, что Сорбент, если он когда-либо вообще был таковым, являлся отравой. Наверное, мне стоило бы испытать чувство облегчения, что я вовремя успела предотвратить беду, но в душе остались лишь разочарования и горечь. Отчего-то очень хотелось верить, что сегодня утром я впервые увидела настоящего лорда Кастанелло, живого и чувствующего, и мне было жаль, что все это оказалось лишь маской.